Октябрь 2023 года. Женя. Бессонная ночь ей была обеспечена. После того, как Борис заснул, Женя, как была в пижаме, вышла из спальни и отправилась в самый дальний уголок этажа, где располагались нежилые комнаты, и где ее никто бы не смог услышать. Села на диванчике и позвонила Наташе. «Разбудила». Спросила она ее, услышав знакомый голос. «Нет». Все в порядке. Кино смотрела. Я дома одна. Льдов улетел в Китай и вернется теперь примерно через две недели. Женя. Лучше меня ни о чем не спрашивать. У меня такая каша в голове. Я и сама уже все понимаю. Знаю, что меня невозможно простить. Но и дальше так продолжаться не может. И у меня по этому поводу созрел план. В нем всего лишь один пункт». Женя молчала, Знала, что надо дать подруге выговориться. Надо найти мне замену для Льдова. Девушку, в которую он бы влюбился. Она должна быть настолько нежной и ласковой, чтобы он сам захотел ее защищать. Понимаешь? Надо сделать так, чтобы это как бы она обратилась в контору. Сама знаешь, в такую, где бы ей подобрали мужчину, который ее бы обнимал и успокаивал. «Наташа!» Не выдержала Женя. «Что ты такое говоришь? Как ты себе это представляешь? Что Льдов попадет в эту систему? Это же полный бред! Но что мне делать? Да откуда мне знать? Ведь я не в курсе, чего ты сама хочешь». «Вернуться к Петру. Родить ребенка И чтобы он не упрекал меня потом». «Кстати, о ребенке. Ты как себя чувствуешь? Какой срок?» «Пятнадцать недель». «Чувствую себя нормально. Живот небольшой. Но чувствую себя странно, словно во мне уже сформировавшийся ребенок. А что Льдов думает по этому поводу? Он как-то комментирует это? Он знает, что ребенок Петра. все понимает, но боится меня от себя отпустить. И ты, жалея его, взваливаешь на свои плечи миссию заменить себя другой девушкой, да?» Они не проще ли тебе связаться с той женщиной, бывшей его сотрудницей, кажется, из отдела кадров, Соней, которая и без того согласна быть с ним? До встречи с тобой у них же была связь, он и привык к ней. Пусть она сделает невозможное, переедет к нему. Тебе надо встретиться с ней и поговорить. Послушай, что она скажет. Если она любит его, то пойдет на все, чтобы только быть рядом с ним». Вот и решение твоей задачки. Надо же. Ну точно. Он хорошо о ней отзывался, с нежностью и благодарностью. Но ей за сорок. Тем более. Ему будет с ней проще, комфортнее. Но тебе надо тоже проявить твердость и сообщить ему о своем решении вернуться к Петру. И ничего не объясняй. Или же я что-то не понимаю. Может, это ты уже без Льдова не можешь? «Попала в эмоциональную зависимость, и оторваться от него можешь только с помощью Петра?» «Когда я с ним, то мне кажется, будто бы меня используют. И никак не могу избавиться от этого чувства. Сначала я была ему как нянька, а потом еще стала любовницей. А я хочу полноценной семьи. И знаю, что счастлива буду только с Петром. Только теперь просто утонула в чувстве вины перед ним». Женя поняла, что этот разговор может продолжаться бесконечно. И что Наташа так и будет метаться между двумя мужчинами. Она же позвонила ей совсем по другому поводу. «Наташа», — мягко перебила она подругу. Ребров уволился и открыл свое агентство. И у него появился первый клиент. И она, не дав вставить Наташе слово, принялась рассказывать об исчезновении Нины Коротич. «Теперь я точно не усну», Воскликнула Наташа, выслушав историю. «Вот это да! Ну и Ребров! Так ты считаешь, что мы должны ему помочь и отправиться в Рыбинск?» «Думаю, да. Только там мы сумеем хотя бы что-то узнать об этой женщине». «Да какая бы она ни была, где искать, если мы не знаем о ней ничего, кроме того, что она искала какой-то там дом с башенками на рублевке. У тебя есть ее фотография?» «У меня нет. Но у Валеры, думаю, есть». Наташа, Льдов в Китае, ты свободна. Возвращайся к Петру и поедем в Рыбинск. Какая же ты хитрая, Женька. Так мне к Петру возвращаться или с тобой в Рыбинск ехать? Мы можем поехать туда втроем. Ты, Петр и я. Тогда и мой Борис будет спокоен. Скажем, что просто хотим прокатиться по Золотому кольцу. Вот смотри, зачитаю тебе. Рыбинск? один из красивейших городов Золотого кольца России, который многие туристы ставят на первое место. При своих небольших масштабах Рыбинск располагает большим количеством культурного наследия, начиная от купеческих домов и бывших государственных контор, заканчивая великолепными храмами и дворянскими усадьбами. Также здесь вас ожидают многочисленные музеи, этнографические комплексы, Знаменитые памятники и узнаваемые локации, мелькавшие в любимых фильмах. «Нормально. Я уже хочу туда поехать». «А Петр? «Вдруг он подумает, что я вернулась не совсем к нему, а чтобы отправиться с ним по делам Реброва?» «Поверь, когда он узнает, что ты возвращаешься к нему, он согласится сопроводить тебя хоть на лысую гору». «Тогда я собираюсь и еду» вот никогда в тебе не сомневалась». Женя была готова захлопать в ладоши. «Не забудь льдовую записку написать. Я придумаю, как с ним поступить, чтобы не травмировать его. И знаешь что? Я не удивлюсь, если узнаю, что он уже готов к чему-то подобному. Ему тоже не мешает что-то изменить в своей жизни».